Глава 9. Маленькая лава. Как-то вечером Павлик и Толик сидели на диване и по очереди листая страницы, рассматривали энциклопедию. Обычно мама читала её детям перед сном, но сейчас было не до того. Сидя на кухне, она что-то записывала и считала на калькуляторе. По всему столу были разложены кипы исписанных бумаг и разноцветных папок. Папа работал в комнате за компьютером. Вид у родителей был серьёзный и сосредоточенный. Перед тем, как погрузиться в работу, мама сказала «Выбирайте, или ложитесь спать, или играете в тихие игры». Братья, конечно, выбрали игры. Уж лучше тихие, чем никакие. Правда, их попытки тихо играть в хоккеистов и сражающихся рыцарей с треском провалились. Павлик слишком громко падал, а Толик не умел смеяться шепотом. По маминым бровям, грозно сведённым к переносице, они поняли, что ещё немного, и им точно придётся идти спать. Пришлось убрать клюшки и сесть с книжкой на диван. Так тихо по вечерам в квартире Кузькиных бывало редко. Причин было две. Или у мамы подходили квартальные отчеты, или у папы завтра экзамены. Точнее, экзамены были не у самого папы, а у его учеников. Папа владелец автошколы. В ней он и директор, и инструктор. Как инструктор он учит людей водить машину. Как директор подписывает бумаги. Перед экзаменами ему приходилось заполнять ужасно много бумаг. Иногда даже ночью дети слышали сквозь сон, как он распечатывает на принтере документы, что-то пишет и ставит печати. Котоваська дремал на спинке дивана и довольно мурчал. На ужин сегодня была варёная треска. Вкуснотища. «Ого, какой вулкан!» Вдруг услышал он восхищённый шёпот Павлика и приоткрыл один глаз. На этой картинке показано, как он извергается, пояснил Толик младшему брату. Тут написано, что они могут много лет так стоять, стоять, а потом вдруг — бах! — и извергаются. Котоваська открыл второй глаз и так завозился на узкой спинке дивана, что скатился Павлику и Толику прямо на плечи. Изловчился и, протиснувшись между ними, уселся посередине. «Как это, бах! Как это извергаются!» Котоваська потянул энциклопедию на себя и стал торопливо читать вслух. Под земной корой находится слой, состоящий из расплавленных горных пород газа и паров воды. Он называется магмой. Если в земной коре появляются трещины, то на поверхности Земли образуются вулканы. Выглядят они как горы. Иногда под давлением газов магма вспухает, взрывается и выплескивается через жерло вулкана на поверхность Земли в виде раскаленной лавы. Так происходит извержение вулкана. «Лава — это огненная смесь расплавленной породы, пепла, газов и пара. Она может растекаться на множество километров». «Не может быть!» — удивился Котоваська. «Откуда там под землей какая-то магма? Как из горы может выплеснуться огненный поток?» Павлик осторожно перевернул страницу. Котоваська быстро пробежал несколько строк глазами, затем продолжил читать вслух. «Спящий вулкан очень опасен. В любой момент он может проснуться, и тогда...» Дальше прочитать не удалось. Пол страницы оторвана. «Это Павлик порвал», — сказал Толик. «Я ему говорил, моя очередь перелистывать, а он тянет». «А ты зачем страницу держал?» — заволновался Павлик. «Я тебе вообще больше не дам перелистывать, а всегда сам буду». Павлик дернул книгу к себе. «Это я всегда буду, а ты вообще еще маленький, о вулканах читать». — ответил Толик и рванул книжку на себя. Началась возня. Мальчики придавили котоваську, сидящего между ними, и порвали бы книгу, но кот вскочил на задние лапы, его зелёные глаза нетерпеливо сверкнули. не ссор сказал он, раздвигая головы братьев в разные стороны. «Вы лучше скажите, что будет, если вулкан проснётся». «Это мы с мамой ещё не дочитали», — сказал Толик. «Пошли у папы спросим», — предложил Павлик. «Он всё на свете знает». Два мальчика и кот подошли к папе. Папа, нахмурив брови, стучал пальцами по клавиатуре. Он был чрезвычайно занят, потому что на все вопросы отвечал только одно слово. «Угу». «Папа, а что будет, если вулкан проснётся?» — спросил Павлик. «Угу», — ответил папа. «А откуда у них внутри лава?» — спросил Толик. «Угу», — ответил папа. «А ты нам включишь видео про вулканы?» — спросил Павлик. «Угу», — ответил папа. продолжая стучать по клавиатуре. Тут из кухни крикнула мама. «Не отвлекайте папу, у него завтра экзамены». Два мальчика и кот вернулись на диван. «Что ж, придётся всё выяснять самому», — сказал Котоваська. «Гуд май!» — крикнул он, перекувырнулся через голову и... оказался у подножия возвышенности, похожей на гору. Котоваська несколько минут стоял у подножья вулкана и смотрел вверх, не решаясь начать путь. м м как высоко! Но делать нечего. Надо же посмотреть, что там, внутри вулкана!» Котоваська долго шёл, полз, карабкался. Под лапами осыпались камни. Много раз он падал без сил и готов был вернуться домой, но, полежав немного, снова вставал и шёл. И вот он, на вершине у самого жерла. Котоваська плюхнулся на землю и протянул. да а «Подняться на вулкан — это вам не селёдку проглотить!» Немного отдышавшись, он осторожно подполз к самому краю кратера и посмотрел вниз. «Так глубоко! Никакой лавы, пустота и больше ничего!» «Оно и понятно, вулкан-то спящий!» — подумал Котоваська. «Гэ-гэ-гэй!» — крикнул он вниз. «Гэ-гэ-гэй!» отозвалось эхо. гэ гэ гэ гэ гэ «Го-го-го!» — -го", ответило эхо. Вдруг началось что-то страшное. Земля задрожала, пахнула жаром. Кота увидел далеко-далеко внизу. Из самых недр кратера стремительно поднимается что-то красно-желтое. Все ближе и ближе, прямо на него. «Лава! Спасите!» — в ужасе закричал кот и побежал вниз по склону. Но спасать было некому. Раскаленная лава брызнула из жерла вулкана, как газировка из бутылки. Огненная смесь сползала по склону, нагоняя кота. Котоваська бежал, спотыкался, начинал катиться, вскакивал на лапы и снова бежал. Ярко-рыжая шерсть развивалась на ветру, была похожа на язычки пламени, и потому казалось, что он уже горит. Котоваська сам был похож на маленькую огненно-рыжую лаву. Вот только настоящая лава была быстрее. Он понял, ещё немного, и из кота он превратится в кошачий шашлык. Затормозил он лапами. Зажмурился, перекувырнулся через голову и... Оказался на полу родной кухни. Как хорошо дома. Здесь нет непредсказуемых вулканов с их раскалённой лавой. А есть мама, которая уже убрала со стола бумаги и готовит ужин. И есть папа, который печатает что-то на компьютере. А есть ещё Толик с Павликом, которые тут же примчались из комнаты. «Ну что, видел?» Присели они около Котоваськи. «Видел лаву! Видел вулканы!» «Ещё как видел! Ой, у тебя шерсть на хвосте обгорела!» «Это ничего», — ответил Котоваська, вылизывая лапы. «Хорошо ещё, что к вам вернулся я, милый рыжий кот, а не какой-нибудь кошачий шашлык». Котоваська долго рассказывал братьям про путешествие к жерлу вулкана. Тем временем папа закончил готовиться к экзаменам и снова стал понимать, что ему говорят. К нему вернулись все остальные слова, кроме «уву». ужинов все расположились перед телевизором, и папа включил видео про вулканы. Дети и кот узнали, откуда берётся лава и почему вулканы стоят-стоят, а потом вдруг раз — и извергаются. А ещё Кузькины узнали, что вулканы не только опасные, но и полезные. Горные породы, порождённые вулканами, очень крепкие. Их можно использовать для строительства. После извержения появляется пемза, из которой делают зубную пасту и канцелярские резинки. Пока папа, мама и Котоваська спокойно смотрели фильм, Павлик и Толик принялись играть в вулкан. Они забрались за диван и устроили извержение. Вместо лавы были игрушки, носки и всё, что когда-то случайно упало за спинку. Мама с папой сидели в креслах, так что лава грозила настигнуть только мирно лежащего на диване кота. На Котоваську летели мягкие кубики, диванные подушки, пластиковые танки, солдатики и носки. Кот всё сносил молча. Не хотел отвлекаться от фильма, но вдруг плюх! Рядом с ним упала знакомая толстая книга в твёрдой обложке. «Эльбрус!» — радостно воскликнул Котоваська. Лёжа в обнимку с любимой книгой, он думал. «Хочется, хочется на Эльбрус! Завтра!» «Обязательно завтра!» Мама на цыпочках подошла к выключателю и погасила свет. Котоваська, обсыпанный игрушками и другими извержениями диванного вулкана, Мирно спал.